Страна Италия была хоть и красивая, но мучительная. От жары, экономии и быстрой ходьбы как с копом Белюгин нещадно устал. Наконец, вытянув натруженные об Неаполь ноги, он прилег и мгновенно заснул. Его соседа по номеру оленевода Бильдыев ела ностальгию. Первые дни он еще как-то держался и в Риме во время экскурсии даже задал вопрос экскурсоводу. Он спросил, знает ли она, как запрягать оленя. Во Флоренции он купил мыльницу, блесну с рук тамошнего мотыля, после чего совсем потерял интерес и занемок. Килюгин проснулся от какого-то странного звука. Бельдыев сидел на полу, курил самокрутку, свернутую из тысячелировой бумажки, раскачивался и тоненьким голосом напевал Наренмар, Наренмар, городок не велик и не мал. В дверь номера громко постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел старший туристической группы. «Собирайтесь, товарищи!» – громко сказал старший. «Нам дали добро на стриптиз». <звы> Пелюгин ничего не понял, но покорно слез с кровати и стал собираться. «Вставайте, Бельдыев, повторил старший. «Мы идем в ночной бар». «Не хочу бара, хочу Наренмара», — складно проскулил маленький Бельдыев. Старший хотел что-то объяснить, но передумал, снял Бельдыева с кровати, сунул его в одежду, крепко взял обоих туристов под руки и повел вниз в холл отеля, где кемарили остальные мужчины группы. «Товарищи», — разбудил старший, — «мы первая туристическая группа, которая доверила просмотр здешнего стриптиза. Вы, конечно, понимаете, что в связи с этим на нас ложится». Все ли готовы правильно увидеть это уродливое явление? Как по-вашему, человек гордый, непримиримый, к тому же уверенный в завтрашнем дне, должен отреагировать, если чужда ему женщина на чужбине под чуждую ему музыку будет себя снимать чуждую ему одежду к тому же за деньги? Рыжий турист из Воронежа предположил: "Он должен сказать: зря стараешься, подруга, надевайся обратно и возвращайся в семью". Неправильно сказал старший, это грубо и не по-европейски. Они подумают, что вы человек с узким кругозором и у себя в Воронеже никогда стриптизы не видели. Давайте рассмотрим аналогичный случай, сказал старший. Возьмем мирные условия. Предположим, вы стоите у себя дома у окна, а в окне, напротив, ни о чем не подозревая, уже около часа стоит нагишом голая женщина. Ваши действия. Турист из Харькова предположил, стою еще полчаса, а потом решительно ухожу. В другую комнату. Там у меня тоже окно, только побольше. Что вы при этом чувствуете? О! -ох. При этом я чувствую уверенность в завтрашнем дне. Вы за кого меня принимаете, яростным шепотом спросил старший. А вы за кого меня принимаете? переспросил турист из Харькова. Вообще этот харьковчанин был подозрительный. Время неожиданно выяснилось, что он знает, в каком году и кем основан этот город. Не иначе, как там у него жили родственники. Вдруг турист Мамаладзе из Батуми решительно заявил, не пойду. Руки и губы у него дружали. Никуда не пойду. Это еще почему, спросил старший. Я не уверен, что правильно я отреагирую. Я человек специфический. Без пищи неделю могу. Без воды пять дней могу. Без женщины тоже некоторое время дня могу. Но нахожусь, как правильно сказать, в очень приподнятом настроении. Так что я не пойду. Не может быть речи Мамаладзе. Вы же знаете, какая обстановка в мире. Иран, Ирак, Сальвадор. А тут мы еще вас одного оставим в таком приподнятом настроении. Старший вскинул левую руку, посмотрел на часы. скинул правую руку, посмотрел на вторые часы. Выстрелил всех по росту, пересчитал, загибая пальцы, затянул на бельды и ремень и скомандовал вперед. В ночном баре тихо играла музыка. Народа было мало. Подскочивший метродотель указал на свободные места у самой эстрады, которая пока пустовала и находилась в полумраке. «Там и будет хорошо», — объяснила на ломаном русском. Но старший на таком же ломаном сказал «Нет, нет, спасибо, нам будет лучше вон там». И группа четким строевым шагом двинулась в дальний конец зала размещались недолго, минут сорок. Правильнее всего, конечно, было бы посадить спиной к предстоящему стриптизу всех. Но столики были круглые. И как ни пробовали, кто-то все равно оказывался лицом, в лучшем случае боком. Наконец, после многочисленных передислокаций, группа закрепилась на следующих позициях. Мамаладзе из Батуми располагался к эстраде строго задом. Всякая его попытка обернуться и даже просто пошевелиться, была обречена на провал, так как слева его вплотную поджали оленеводом Бельдыевым, а на правом фланге больно умным туристом из Харькова, возможное шевеление которого, в свою очередь, ограничивал Пелюгин, посаженный так, что между ним и харьковчанином не оставалось никакого зазора. Бельдыева подперли рыжим воронежцам. Лицом к передовой сидели 75 летних хлебороб Талитбаев из Туркмении в Тюбетейке, из старшей туристической группы. Смугленький официант, двигаясь по фокстротному, принес меню. Сделалась тишина. «Что-то ничего не хочется», — выразил общее мнение старший. «Понимаете, бомбина», — улыбнулся на официанту. «К сожалению, мы все за рулем». «Да», — добавил слово «охотливый воронежец», — «причем все за одним». что, сказал старший, будьте добры шесть порций содовой, без виски. И чтобы, не дай бог, не принесли наоборот, он дважды повторил, что без чего. Официант поклонился, зафокстротил прочь, но его окликнул турист из Харькова. Я, пожалуй, оставлю автомобиль здесь. Я обратно на такси поеду. Гордо заявил, в общем, принесите мне коктейль. И тут последовала длиннющая фраза на итальянском, явно указывающая на то, что у харьковчанина здесь не только родственники. Ну и сам он тайный уроженец этих мест. Какой вкус у виски без содовой, Белюгин не знал. Но содовую без виски, оказывается, он с детства пил на улицах родного Нижнего Тагила за копейку, а то и просто за удар по автомату кулаком. Только при этом не вылетали лед и соломинка. Содовую молча. Сжатый до абсолютной неподвижности Мамаладзе, не моргая глядел на Таредбаева как будто раздеваться должен был хлебород. Старенький Талидбаев в ожидании стриптиза, то и дело вскидывал упадавшую вниз голову и ловил тюбетейку. Бельдыев выуживал и сосал ледяные кубики, выплевывал их обратно и, как доктор, принимая к соломинке ухом, слушал звуки в бокале. Лишь однажды молчание нарушил Воронежец. Он стал рассказывать анекдот про козу. Но не без помощи старшего, который со всей силы дал ему по ноге, сообразил, что столики, скорее всего, прослушиваются, замолчал и с тех пор, не отрываясь, глядел в бокал хриковчанина. Пошел уже второй час ночи, и Пелюгин чувствовал жуткую усталость. Такого не было даже в прошлом году, во время рекордной плавки, когда двое суток без сна и отдыха он провел у Мартена. Вообще все эти итальянские дни он себя чувствовал человеком, которому за свои 850 рублей доверили беречь какую-то страшную тайну. Он себя чувствовал контрразведчиком, постоянно подверженным риску провалиться самому и провалить всю агентуру. И эти чертовы лиры, лиры, лиры, куда было лучше с рублем, который каждое утро, кроме субботы и воскресенья, выдавала Любаша. Сейчас у Пелюгина оставалось единственное желание как-то пережить этот стриптиз, перемочь завтрашний день, а послезавтра живым или мертвым сесть в поезд, который повезет их домой. Он уже было подумал, что пронесет, что ввиду позднего часа или болезни стриптизерки Чуждое явление отменили. Но тут где-то сзади зажегся свет, сбоку захлопали, а музыка стала громче. Мамаладзе занапрягся, ноздри его вздулись, на шее выступили огромные вены. «Брунетка», — сказал он, — «я спины мозгом чувствую, брюнетка». «Тощенькая и к тому же в возрасте, не на что смотреть», — объяснил старший и достал из кармана военный бинокль. Харьковчанин тем временем отсосал из бокала очередную порцию, и так проворно и лихо, что никто не успел опомниться, повернулся вместе со стулом на 180 градусов. «Сейчас будет платье снимать», — обрадовал он. Ну и пущай, сказал воронежец. Он манипулировал соломинкой и, в конце концов, как бы ни взначай, сунул ее в бокал Харьковчанина. После чего также, как бы ни взначай, он припал к соломинке ртом. Золотистый коктейль стал быстро убывать. «Осталось Неглиже», — скрипотцой Николай Озеров продолжал комментировать Хриковчанин. Слово «Неглиже» сильно обрадовался Бельдеев. Он захлопал ладоши, громко засмеялся старший, тотчас засунул оленеводу в рот полную горсть ледяных кубиков из его же бокала. «Ну а сейчас торжественно повесил Харьковчанин, слушай, генацвали, взмолился Мамаладзе, я тебе не как садиста. Наконец я тебя как человека прошу. Хочешь следом ко мне в Батуми приезжай. Я тебе койку бесплатно за трешник в сутки сдам. Помолчи, кончай комментировать! Пелюгин смотрел на сладко спящего Талитбаева, но вдруг краем глаза заметил, что рядом с их столиком изгибается, улыбается и зовет руками обнаженной женщины. Пелюгин, чтобы отогнать этот кошмар, сморгнул, но женщина осталась. Итальянушка в самом деле была не ахти. Так по всем основным показателям в четверть Любашки. Ее потайные места прикрывали два кусочка голубой материи. Пелюгин не без гордости отметил, что никаких постыдных желаний и вообще желаний у него не возникло но бдительности не уменьшил. Старший подался вперед и, не моргая, следил за Мамаладзе. Мамаладзе, однако, сидел ровно, смотрел прямо и даже не сопел. В общем, как итальяночка не изгирялась, все было тщетно. В этот решающий момент не дрогнул никто. Харьковчанин и тот не улыбнулся, не говоря уже о замороженном Бельдееве. Женщина, между тем, не уходила. Она вставала в позы, приглашала танцевать, вдруг лицо у нее сделало с жалобным, тушь потекла, фенито контракт, фенито контракто, вдруг запречитала она. Мужчино индеферто, абсолюто индеферто. Омее импрессарио, фенито контракто, фенито контракто. Ясное дело, перевел воронежец. Волчьи законы. У нас бы стриптизило до пенсии. Никто бы слова не сказал. «Финита! Финита!» продолжала итальяночка, но вдруг безнадежно махнула рукой, приблизилась к столику и почему-то на плохом русском языке зашептала «Муж к другой ушел! Кобелина". «Какие у них красивые имена!» медленно произнес карьковчанин Кобелино. Мамаладзе достал кошелек и вытряхнул на стол валюту. Пелюгин тоже полез в карман, где оставалась в аккурат тещина с эмбреро, И тестью на ортопедические ботинки плейбой. Пелюгина был жаль итальяна. Всегда жалел женщин, детей, малых животных и угнетенные народы планеты. «О, мама Мия возмутилась женщина. И в музыки стала рвать на себе волосы. «Неужели в этой задрипанной Европе не осталось ни одного мужчины?» Все взоры устремились на старшего. Старший крепко задумался, думал минут пять. Вопрос серьезный, сказал он. «Надо решать. Итальяночка попалась на стырный, просто так не отпустит. Какие будут предложения?» «Предлагаю кандидатуру Бельдыева, сказал воронежец. « все поглядели на Бильдейва. Нет, сказал старший, надо что-нибудь пофигуристи. И ребенок сейчас она еще нажиться заставит. Тогда сказал Воронеж Мамаладзе. У меня самоотвод, сказал Мамаладзе. И густо покраснел. У меня на груди наискосок одно слово написано. Общенародное. Даже собственному сыну пока читать не даю. А молодой был жизни, не понимал. Чем сводить пробовал, спросил Воронеж. А уксусом пробовал, чаще пробовал. Сперва снаружи, потом изнутри подобраться, пытался. Наконец нашу реку у самых химзавода тело погружал. Тут уже все сошло, но слово осталось. Обалдевший итальянский, обалдевшими глазами смотрел на совещавшихся. «О, мама мия, О, мама мия, Вы, гражданского, лучше не мешайте!» Сказал Воронеж. «Мы ведь для вас стараемся!» Так, предлагаю кандидатуру до предела начитного товарища из Харькова. К сожалению, друзья, у меня стенокардия, сказал харьковчанин, и положил руку на сердце. А термотожные изменения коронарных сосудов. Ну ты и морда, сказал воронежец. Вот у прямых людей и болезни прямые. Перелом конечности, ожог трех степеней, стригучая лишая белая горячка. Ну а как интеллигенция, так сразу авторемонтные изменения сосудов. Наступила тишина. Старший поглядел на Пелюгина». Сколько помнил себя Николай Пелюгин. Нет, нет, да приходил час, когда на него глядели вот так. Вдруг бережно, вдруг ласково. Выручай, ему, дорогой товарищ Калюня, спасай цех, спасай план, спасай отрасль, ибо пробил час что-либо спасать. Ты ж, Калюни, не из тех умников, что будут выкобениваться, задавать вопросы, искать виноватых. Пелюгин остановился с от чужих слов, он не видел в них надо, но все, он уже шел. Он уже спасал. «Давай, Николай Васильевич, по-свойски сказал старший, если что, мы тебя с тыла прикроем». Под музыку Адриана Челентана Николай Пелюгин неторопливо преодолел полутемный зал. Достигнув эстраду, он повернулся лицом к публике, вежливо поклонился. Повеселевшая, приободрившаяся итальяночка пританцовывала рядом и одаривала Пелюгина благодарными взглядами. На по детски хлопала в ладоши, приглашала танцевать и просила снимать пиджак. Некоторое время Пелюгин стоял на решительности, потом взял ближайший стул, поставил стул на эстраду, снял пиджак купленного специально для Италии в кредит костюма и аккуратно, чтобы не помять рукаво спины и борта, повесил пиджак на стул. Раздались аплодисменты и крики «Браво!». Снявши затем галстук, он почувствовал колоссальное облегчение и с трудом, сдерживая радость, он стал ждать дальнейших указаний. Старший из дальнего угла показывал что-то руками, но понять, что возможности не было. Пелюгин еще пару секунд раздумывал, потом крепко плюнул, скинул прилипшую рубашку, майку и с криком «Эх! Блях-муха!» Пустился в пляс под музыку Адриана Челентана Он заделал матросский танец яблочко. Его большое, здоровое, стосковавшееся по свободному движению тело подпрыгивало ввысь, отбивало чечетку, уходило в присядку, а счастливая итальяночка маленькой павой скользила вокруг, помахивая, как скромненьким, синим платочком своим малюсеньким, голубеньким листом.